Глава 132. «Крушение Линдфорда». Атака Руси оказалась критичной, и Линдфорд, издав негодующий вопль, повалился. Сразу же после этого его кожа начала лущиться и отслаиваться. В результате осталось только груда пепла. Все закончилось быстро. Посмотрев на разрушенного Линдфорда, Руси вернулся. Но выглядел он странно. Со рта его капала кровь. «Эй, Руси, что такое?» «О, Руси, ты в порядке?» Леинфрод зацепил тебя. Зубы в орту росе были в ужасном состоянии, особенно клыки. Они были полностью выломаны, и оттуда шла кровь. Ну, ничего странного. Моя прочность тоже пострадала. В росе использовал подобные атаки, так что не странно, что клыки повреждены. Это была самоубийственная атака. Держись. Ты был крот. Для начала из цилика я его. Уровень франт поднялся. В этот момент появилось системное уведомление. Бой как раз закончился. Как я и думала, мы получили много опыта. Фран, Урусси, Аман, Тфарун, Коберт, Филипп, Гамуда, Зилюсерис, Шарлотта. Девять человек разделили полученный опыт между собой. Тем не менее, Фран получила. Аж три уровня подряд. Имя Фран. Возраст 12 лет. Расса полузверь. Род черной кошки. Профессия мечник-маг. Цекущий статус, контракт. Уровень 40 из 45. Очки жизни 450. Очки маги 382. Очки маги 382. Сила 251, выносливость 196, проворность 248, интеллект 172, магия 206, ловкость 170. Навыки: скрытность 3 уровень, изысканные манеры 4 уровень, чувство присутствия 3 уровень, мастерство меча 5 уровень, искусство меча 6 уровень, молниеносность 5 уровень, магия огня 2 уровень, кулинария 2 уровень, уничтожение насекомых, управление магией, контроль воли, уничтожение гоблинов, успокоение души, уничтожение демонов. «Эксперт по свеживанию», «Решительность», «Чувство направления», «Ночное видение», «Уничтожение бессмертных», «Новые», «Уничтожение нечистых», «Сопротивление скверни» первого уровня, «Навыки профессии», «Соединение магии», «Специальные навыки благословения черной кошки», «Титулы», «Великий воин», «Король ликвидации», «Мастер восстановления», «Убийца гоблинов», «Убийца», «Коллекционер навыков», «Опустошитель подземелий», «Великий едок», Убийца демонов, мастер огня, мастер ветра, король кулинарии, убийца бессмертных, маньяк навыков, убийца нечистых. Экипировка: Сет чёрной кошки, боевое одеяние чёрной кошки, перчатки чёрной кошки, лёгкое обувь чёрной кошки, небесные серьги чёрной кошки, накидка чёрной кошки, кожаный пояс чёрной кошки. Браслет сил +1, жертвенный браслет от жира лечирапа. Хм? Сопротивление скверне. Наверное, это и за получение урона от скверны в большом количестве. А ещё титул добавился. Убийца нечистых. Титул присваивается после убийства тёмного полубога. Эффект получение навык уничтожения нечистых. Значит, он относится к тому типу, когда нужно убить не побольше, а одного сильного, и мы скоро достигнем максимального уровня. Интересно, что случится? Жду не дождусь. В Руси тоже получил свой часть опыта. Имя Уруси. Раса Тёмный волк, Демонический волк, Демонический зверь. Текущий статус: обычный. Уровень 22 из 50. Очки жизни 644. Очки магии 811. Сила 341. Выносливость 290. Проворность 439. Интеллект 282. Магия 498. Ловкость 258. Навыки: Сопротивление элементам 8 уровень, магия тенеций 3 уровень, обострённое обоняние максимальный уровень, скрытность 7 уровень, искусство боеклаками 6 уровень, боеклаками 6 уровень, засада в тени максимальный уровень, стел маневрирование 6 уровень, воздушный прыжок 8 уровень, устрашение 4 уровень, вдительность 6 уровень, сокрытие присутствия 6 уровень, регенерация 5 уровень, магия смертельных ядов 1 уровень, молниеносность 5 уровень, приглушение действий 6 уровень, магия духов 5 уровень, чувство жизни 7 уровень, ментальная соприс- шестой уровень, магия ядов максимальный уровень, эхолокация седьмой уровень, рык восьмой уровень, скрытие в сумерках максимальный уровень, тёмные маги максимальный уровень, ночное зрение, королевский токсичный клыки, автоматическое восстановление очков жизни, автоматическое восстановление очков магии, иммунитет к ядам, трансформация, управление магией. Новы: чувства скверны 1 уровень, сопределение скверны 1 уровень, уникальное умение поглощение хищника 8 уровень, знание родство с мечом, росвёл с волчьим богом. О, и Уруси поднял себе несколько уровней, и два новых навыка получил. Чувство скверны и сопротивление скверне, но я не думаю, что он получил столько же урона, сколько Фран. Может, это эффект поглощения хищника? Он позволяет захватить часть силы поглощенного врага. Совсем немного, но во время последней атаки Уруси попробовал мясо и крови Линфорда. Наверное, это как-то повлияло. Пока точно не скажешь. Кроме этого, пока никаких странностей не наблюдается, так что проблем нет. Но лучше сдерживаться от пожирания нечистых в дальнейшем. Теперь нужно пойти к Зерайсу. Эм... Um... Но мы не знаем, где он отсиживается. Жаль, что нам не удалось узнать, это у Линфорда. Подождите, еще же Зельсрит есть. Хм, а где Зельсрит? А, пропал. Что? А? Одержимого воина нет. Услышав ран, Аманда смотрелась и скрикнула. Когда он успел? Только что и сражался с Линфордом. Возможно... У него есть какой-то навык блокировать все знания. А, вон там. Здесь здесь было расстояние около 50 м в том направлении, куда указывала команда. И когда он туда добрался, опять мне этот щенок уделал. Я должен был добить его, но мне удалось получить силу старика в каком-то смысле. Прощайте. Я не дам тебе сбежать, крикнул Колберт. Но Зильст оказался быстрее. Ха-ха. Зира из гильдии алхимиков. Прощайте. Что? Вот переместился? Здесь это исчез в одном мгновении. Это выглядело точно так же, как наша техника перемещения. Линфорд тоже использовал ее. Может, у всех нечистых есть что-то такое. Часто они это не используют. Наверное, есть какое-то ограничение. Черт! Что, если идут ожидать от беглеца со стажем, за чью голову есть награда? А я собиралась в этот раз наконец-то схватить его. Забежал. Помочь Аманде остальным словить его? Нет. В первую очередь, заразь. Не знаю, сказал ли Зильстрид правду, но ничего странного, если он из Ирайса предал. Но и высоко вероятность, что он и вправду знает местонахождение из Ирайса. И если мы побежим за Ирайсом, то потеряемся от Зильстрида. Тёмная энергия всё ещё есть. Зильстрид и Зирайс полностью заняли мою голову. Но когда Фаронт обратил внимание, я вспомнил. Ведь тёмные кристаллы никуда не делись. Не опасно ли их вот так оставлять? Возможно, тёмные кристаллы остались. Это что ещё такое? Когда Франн рассказал о кристаллах, лица всех изменили цвет, и они кинулись обыскивать обломки. Шарлота тоже присоединилась к поискам. У неё струи чувство тёмной энергии, так что поиски много времени не заняли. Все они находились под завалами, но Гамуда легко достал их с помощью магии земли. Так это и есть тёмный кристалл. Тёмной энергии меньше. Да, Франн прав. По сравнению с тем количеством энергии, которое они выделяли на превращение Линфорда, сейчас её значительно меньше. «Они стояли в храме?» «Ом, um, Линдфон проводил церемонию». «Понятно». «Ты что-то поняла, Шарлотта-чан?» «Наверное». «По словам Шарлотты, это инструмент для связи храма и святилища. Есть путь, ведущий в святилище, место жительства богов. А Роккол использует этот путь для общения. Когда изменяешь профессию, то также по этому пути перезаписываешь записи о мире, и таким образом меняешь свою профессию». Контролирует этот путь боги, так что обычный человек по своему желанию воспользоваться не может. Но может, можно искривить этот путь и добраться до Тёмного Бога, который, как говорят, запечатан в святилище. Такая у Шарлотты была догадка. Коберт и другие высказали сомнения, но Аманды и Гамуды пришли к заключению, что так как нам неведомо сила Тёмного Бога, возможно всё. В древние времена Тёмный Бог был повержен войне и разделён на части. Каждую часть запечатали в разных местах мира. Возвращение в Тёмный Бог. А его ядро держит в святилище под присмотром богов. По крайней мере, так говорят легенды. Это было давно, так что никто правды уже и не знает. Для начала нужно их уничтожить. Если их вот так оставить, ни к чему хорошему это не приведет. На этой мысли сошлись все и разбили кристаллы на мелкие кусочки. Что ж, остался за раз. Аманда, я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Без проблем. Ты даже не спросишь что? Я же все равно не буду тебе отказывать. Так что, что мне сделать? Хорошо, что ходить вокруг да около не приходится. Я через Фран рассказал всем о Зарасе. Последний за тещей, до сих пор не пойман, и похоже, что-то замышляет. Алхимик Зарас. Он до сих пор в этом городе. Нужно вернуть ему доржок забратьев. В последнее время не слышал о твоём имени. Подумал было, что он уже сгнил где-то. Если пойдём к нему, то, может, я держим его воина встретим. Не должно наказать его из-за детей тоже. Ага. Похоже, все полны энтузиазма. С такими союзниками захват пройдёт без проблем. Мы под руководством хорошо знающего город Колберта побежали в сторону гильдии алхимиков.